Глава 15. Да фига, старик, орал Ксемериус. Уже действительно подходит время отправиться на спектакль со злодеями. Он подпрыгнул у меня на коленях в то время, как я сидел на пассажирском сиденье гидён в малолитражке, которая пробивалась сквозь густой послеобеденный поток транспорта. "Заткнись", шипнула я Ксемериусу. "Что до меня, то граф можешь ждать хоть вечность". "Извини, что?" ведомо просительно посмотрел на меня. «Ах, ничего!» – я выглянула в окно. «Скажи, Гидеон, ты действительно считаешь, что этого будет достаточно? Что мы придумали?» Мое повышенное настроение с сегодняшнего утра улетучилось, и его место заняло своего рода гложащее беспокойство, которое заставляло меня время от времени вздрагивать. Гидеон пожал плечами. «Во всяком случае, наш план лучше того, что ты там еще называла грубым концептом сегодняшнего утра». Это не я так назвала, а Олесли поправила его я. На какой-то момент мы погрузились в каждый в свои мысли. Наша встреча с Люси и Паулем всё ещё отдавалась в наших костях, по практически буквально. Что прыжки во времени могут быть такими напряжёнными, стало мне ясно только тогда, когда мы, возвращаясь назад, вляпались прямо среди репетиции церковного хора, и нам пришлось удирать от преследования многочисленных вопящих семидесятилетних сопранистов. Ну, во всяком случае, мы были во всеоружии, что касалось нашей встречи с графом де Сен-Жерменом. И это была Люси, которая натолкнула нас на решающую идею, и эта идея была также и причиной этого гложущего беспокойства. Парень ехидно аккуратно вопил к Семелю, закрыв глаза когтистыми лапами. Светофор был таким жутко красным.